Раз в неделю у него собирались гости, танцы продолжались далеко за полночь. Сам Державин уходил часов в одиннадцать спать. Жена его, уложив мужа, возвращалась к гостям. Державин любил музыку, особенно Баха и Крамера. Часто, слушая ее, ходил по комнате и ударял такт. И если он при этом ускорял шаги и, наконец, уходил в кабинет, то все знали, что надо ожидать новых стихов. Почти до конца жизни он сберег хорошее зрение и только для самого мелкого шрифта иногда употреблял лупу. Дома, когда не было гостей, он обыкновенно носил шелковый шлафрок, подбитый беличьим мехом, и колпак. Молодые дамы ему вышивали кушаки, которыми он подпоясывал халат. Державин был давно лыс и, одевшись, являлся в парике с мешком. Выезжал во фраке в коротеньких панталонах и гусарских сапожках. над которыми видны были чулки. Комердинер Державина был Кондратий, в его доме находились еще два Кондратия, садовник и музыкант. По этому поводу поэт написал шуточную комедию «Кутерьма от Кондратьев». Посещавшие поэта молодые литераторы Жихарев, Панаев, Аксаков оставили нам следующее описание внешности Державина. Один видел его в халате, опушенном соболями. во фланелевой плотно застегнутой фуфайке, на шее был у него белый кисейный платок, на голове белый же вязаный колпак. Другой застал Державина за письменным столом, стоявшим посредине кабинета. Поэт сидел в таком же домашнем наряде. Из-за пазухи его торчала головка белой собачки, которая носила имя «тайка», сокращенное от «горностайки». Она не оставляла своего господина ни на минуту, и если не была у него за пазухой или не вместе с ним на диване, то лаяла, визжала и металась по целому дому. Собачка эта была для поэта воспоминанием одного доброго дела. Прежде она принадлежала одной бедной старушке, которую Державин облагодетельствовал. Посещавший его вечера Панаев нашел Державина в коричневом фраке с двумя звездами, в хорошо причесанном парике, очень любезным хозяином. Аксаков видел нашего поэта, сидевшего на диване со спидной доской и грифилем в руках. По его описанию, Державин был довольно высокого роста, широкого, но сухощавого сложения. На нем был колпак, остатки седых волос небрежно из-под него висели. Он был без галстука. В шелковом зеленом шлафроке подпоясан такого же цвета шнургом с большими кистями. На ногах у него были туфли. Портрет его походил на оригинал, как две капли воды. Аксаков был восторженный почитатель Державина. Он знал множество его стихов наизусть, которые и читывал превосходно в присутствии поэта. При чтении Аксаковым стихов Державин входил в полный экстаз. Он не мог сидеть. Часто вскакивал, руки его, как и голова, были в постоянном движении. Но эти чтения кончались, как пишет Аксаков, дурно для поэта – Он после них всегда прихварывал, несмотря на то, что столько еще энергии, живости и теплоты сохранилось в этом 75 старце. Соседом Державина был богач Горновский, построивший свой огромный дом рядом с его домом выше законной меры и затемнивший тем свет своему соседу, на что Державин жаловался в полицию и написал даже стихи ко второму соседу, где пророчески предвещал соседу дальнейшую его печальную судьбу. Великолепное здание Горновского дома, теперь Измайловские казармы у Измайловского моста, должно было примыкать к дому Державина Эрмитажем, в котором предполагалось устроить сад и фонтан. Горновский строил свой дом в надежде, что его купит казна для какого-нибудь из великих князей или княжен. Полковник Михаил Горновский, статный красивый мужчина по происхождению шляхтич, был поверенный в дела князя Потемкина и английской графини Кингстон, известной своей красотой и приключениями в Европе. С последней Горновский состоял в связи и унаследовал ее имение в России. По смерти Потёмкина Горновский лучшие вещи из Таврического дворца вывез к себе, как то статуи, картины, мебель и даже строительные материалы. Узнав об этом, наследники остановили расхищение через полицию, перехватывая барки на фонтанке с добром. От этого, как пишет Державин, нередко были крики и споры. Впоследствии при Павле Горновский пострадал жестоко. Он, как поверенный в делах князя Потёмкина, перевозил в армию во время турецкой войны большие денежные суммы, не отдавая в том никому отчета. Вскоре, по вошествии на престол Павла, он за это подвергся преследованию, был посажен в крепость, откуда уже выпущен под назор полиции.